Глава 8. Стресс – источник всех бед. Да, с возрастом мы становимся более впечатлительны и уязвимы. Даже когда все понимаем, все равно червячок гложет. Ох, ну мне уже 53. В таком возрасте, конечно, что-нибудь происходит. Болезни, неприятности... И именно боязнь болезни, как и любые другие переживания, ослабляет организм, например, перед угрозой инфекции. Поэтому, когда мы впадаем в ступор или чего-то сильно боимся, наш организм открыт практически для любого заболевания, в том числе и для инфекций. Стресс тратит наши гормоны, и у нас уже не хватает сил на поддержание иммунитета. Когда человек боится, он заражается и тяжелее болеет. Более того, стресс снижает выработку антител в ответ на вакцину. Это реальный подавитель нашего иммунитета. В непростых сегодняшних условиях важно понимать, как бороться со стрессом и с инфекциями. Тот, кто боится заражения, нередко и оказывается в больнице, поскольку переносит инфекцию в более тяжелой форме. Нужно просто понять, что то, что произошло, уже произошло. Обратно времени повернуть. И теперь надо просто с достоинством пережить то, что нам выпало. Что такое вообще стресс? Это наша жизнь. Вся наша жизнь – стресс. Работа, секс, спорт, сон – все стресс. У древнего человека, когда он видел саблезубого тигра или врага с копьем в руках, резко подскакивало давление или гормоны. Он был готов к драке, и он либо побеждал, либо погибал. Но эмоции успевал выплеснуть, отработать, потому что в основе многих физиологических процессов лежит стресс. А что сегодня? Хочется порой вдарить, но не можем. Начальник замечания сделал, мы проглотили, давление поднялось. Жена дома пристала с расспросами и недоверием. Сердце заколотилось, давление снова поднялось. Давление раз повысилось, два повысилось, а потом оно уже и не опускается. И с этим необходимо работать. Допустим, я разбил тарелку и порезал руку. У меня появились озноб, температура, ломота. Но это не инфекция, это общая реакция организма на стресс. Или не выспался. Организм также реагирует. Стресс – это неспецифический ответ организма на любой раздражающий фактор. На физиологическую ситуацию, когда хочется бежать или драться, надо отреагировать так внутри, чтобы все успокоилось. Стресс для того и служит, чтобы ты сделал что-то физическое. Не испытывает стресса только мертвое тело. Стресс тренирует нас. Любые вызовы тренируют нашу адаптационную систему. Например, у человека инфекция, жар, температура, ломота. Его ведут в баню и парят так, что если он не умрет, то проснется здоровым. Почему? Это не баня ему помогла, ни пары, ни веники. Его организму дали суперстресс, шоковую терапию. И организм мобилизовался и вытолкнул инфекцию. Известный французский писатель Вербер описывает в книге такой случай. Во время плавания корабля один матрос зашел в холодильную камеру, и дверь за ним захлопнулась. Его искали, потом подумали, что он упал за борт и утонул. На восемнадцатый день открыли камеру и увидели холодное тело. Пока он замерзал, на стене писал дневник, описывал свои ощущения. На такой-то день онемели от холода ноги и так далее. К восемнадцатому дню запись прекратилась. А знаете, что было самое интересное? Камера была отключена от энергии, и в ней стояла температура плюс 18 градусов. Но он так испугался, что силой мысли замерз и умер. Это была его реакция на стресс. Посмотрите на узников концлагерей и жителей блокадного Ленинграда. Они никогда не болеют. Коронавирусом переболели и вышли. Моя тетя Люба Мясникова, 83 года, профессор. На лыжах катается, на коньках, танцует, работает до сих пор. Она в детстве пережила ленинградскую блокаду. У них была установка – выжить. Те, кто не умер, живут и не болеют. Для них все эти ковиды и прочее – ерунда. Как Карнеги говорит, сначала представьте самое худшее, примите его, и тогда у вас есть возможность этого не допустить». Давайте плыть вместе со стрессом, давайте сосуществовать с ним. Это очень правильно. Из любой ситуации есть два выхода. Я тысячу раз убеждался в этом. Это зависит от того, с какой точки зрения посмотреть. Прежде чем сопротивляться стрессу, нужно сначала успокоиться. Здоровый образ жизни – это правильный ответ на стресс. Если стрессы воспринимать как цепочку адаптационных тренировок, то это правильное отношение к жизни. Надо не бороться, надо сосуществовать с ним. Вот тот матрос, что замерз, боролся, а на самом деле врага-то не было, он сам себя убил. Как справляться со стрессом самостоятельно? Итак, благодаря стрессу мы получаем не только гипертонию, диабет, инфаркт и инсульт. Тут и выраженные нарушения иммунитета, Нарушение борьбы с острыми и хроническими инфекциями. Снижение выработки антител, в том числе и в ответ на вакцины. Нарушение заживления ран, выраженные эндокринные нарушения и прочее. Сегодня мы все живем в условиях сильнейшего стресса. И тут важно правильно выстроить систему защиты. Первое. Понять, что то, что произошло, уже произошло. Обратно время не повернуть. И теперь надо просто с достоинством пережить то, что нам выпало. Приведу аллегорию. Человек жил, строил планы, и вдруг у него обнаружили опухоль. И в жизни его все сразу изменилось. Он может плакать и кричать. «За что? Не хочу! Верните мне мое здоровье!» Но ведь тут слезами делу не поможешь. Для возвращения здоровья необходимы операция, радиация, химиотерапия. Долгий и болезненный процесс лечения. И другого варианта сейчас просто нет. Это тот самый случай, когда надо воспринимать ситуацию такой, какова она есть. Отказ от лечения и истерика только резко усугубят болезнь. Нам надо набраться терпения. Разрез уже сделан, и опухоль должна быть удалена. Нам помогут только терпение и мобилизация внутренних сил. Не надо нервничать. Несколько месяцев назад я работал в частной клинике на Барбадосе. Интересный остров, все пропитано английским духом в исполнении местного населения. В итоге получилась некая смесь английского чванства и африканского разгильдяйства. По прибытии меня разместили в хорошем отеле. Красивый парк и все такое. Пляжи на Барбадосе все публичные. Правительство считает прибрежную линию национальным достоянием и не разрешает отелям отгораживать подход к воде. Часть пляжа, прилегающую к отелю, пожалуйста, а вот у воды нет. Вечером я вышел к бассейну, расположился под пальмами с изумительным видом на океаны закат и попросил принести коктейль. Официант, высокий худой негр с копной заплетенных во множество косичек волос, Отсутствовал очень долго. Наконец появился и поставил передо мной коктейль, только совсем не тот, что я просил. А я так хотел попробовать именно хемингуэевского дайкири. Говорю официанту, что же ты принес, ведь я просил другое. Ответ был неподражаем. Он похлопал меня по плечу и сказал, «Посмотри вокруг, видишь, как красиво, какой закат, зачем нервничать, пей этот, он тоже очень вкусный».